самый веселый человек из членов Рабиса. Сосед Бабеля по московской квартире Бруно Алайзыч Штайнер, холостяк, отличавшийся необыкновенной аккуратностью, был предметом многих насмешек и выдумок Бабеля. Одна из них была придумана в ответ на мой вопрос, почему Штайнер не женат. «В юности, — рассказывал мне Бабель, — он очень любил одну девушку. Родители держали ее в такой строгости, что никогда не оставляли наедине с молодым Штайнером. Но однажды, когда прошел уже год или два, как они были знакомы, случилось так, что, Молодые люди все же остались наедине. И, как понимаете, когда Штайнер ее раздел, то оказалось, что у нее одна грудь нормальная, а другая недоразвитая. При своем немецком педантизме Штайнер не мог вынести такой асимметрии и убежал. Больше с этой девушкой он никогда не встречался, а так как он ее любил, то и не мог ни на ком жениться. Педантизм Штайнера, его умение вести хозяйство и все в доме исправлять и чинить служили темой для веселых рассказов Бабеля. Меня он тоже не щадил, узнав, что мой отец рано осиротел и был взят в дом священника, где воспитывался от 13 до 17 лет, он тотчас же переделал моего отца в попа и всех уверял, что женился на поповской дочке. Что поп приезжал к нему в гости, они пили из самовара чай, все это Бабель обращал в уморительные сценки, а меня называл поповной. долгое время был убежден, что это правда. Однако мой отец умер в 23-м году, то есть задолго до того, как я познакомилась с Бабелем и не имел никакого отношения к церкви. Но Бабель это не останавливало. Ему нравилась сама ситуация, еврей и поп. А когда он меня с кем-то знакомил, то любил представлять так. Познакомьтесь, это девушка, на которой я хотел бы жениться, но она не хочет, хотя я давно уже была его женой. Я уже писала, что болеть при Штайнере в нашем доме было удовольствие. А при бабеле болеть было очень весело. Он то и дело появлялся в моей комнате и, не глядя на меня, произносил что-нибудь вроде «Муж любит жену здоровую, сестру богатую» и выходил из комнаты, подняв нос кверху. Это было ужасно смешно, можно было вылечиться одним только смехом. В другой раз Бабель заходил с самым серьезным видом и говорил, «Только что звонил один из ваших поклонников. Я сказал ему, что вы больны, что у вас воспаление мочевого пузыря». И уже еле сдерживая смех, выходил из комнаты. Когда я заболевала гриппом, мне давали бюллетень на три дня, с тем, чтобы через три дня продлить его на столько дней, сколько понадобится для выздоровления. Но я каждый раз, пролежав первые три дня, бежала на работу, а вечером появлялась у врача и просила закрыть бюллетень, так как уже вышла на работу. Я просто не могла оставаться дома, поскольку работы было много, и она была такая интересная, что я торопилась ее продолжить. Но вскоре я заболевала снова, и получив бюллетень на три дня, снова выходила без разрешения врача на работу, Работу. В последний раз я заболел так серьезно, с такой высокой температурой, что Бабель испугался. Приехал врач из Кремлевской больницы, обследовал меня и определил сильнейшую вирусную интоксикацию организма из-за того, что я несколько раз прекращала лечение гриппа, не дождавшись полного выздоровления. Помимо ежедневных вливаний в вену, ежедневного анализа крови, врач прописал мне по одному стакану апельсинового и полстакана лимонного сока в день. «Весь наш дом пропах апельсинами и лимонами, которые покупались в торгсине на валюту, поскольку больше их негде было взять. Бабелю пришлось покупать доллары, чтобы условие, поставленное врачом, было выполнено. Я даже не помню, сколько времени продолжалось это лечение. С большим трудом удалось справиться с высокой температурой, я стала поправляться, но ощущала невероятную слабость». Когда мое состояние улучшилось, лечащий врач сказал Бабелю, что при такой сильной гриппозной интоксикации выздоравливает лишь один человек из тысячи. Позже этот врач написал докторскую диссертацию или книгу, и мой случай вошел в нее как удивительный пример исцеления. Когда во время его выздоровления к Бабелю приходили Усесов или Шейнин, Бабель на руках перетаскивал меня из моей комнаты в столовую и укладывал на тахту. Он хотел, чтобы я присутствовала при его веселом разговоре с Утесовым и посмеялась или послушала интересные, в основном на криминальную тему, рассказы следователя Шейнина. Когда приходил Утесов, нашу домработницу Шуру... Невозможно было отослать из комнаты. Если Бабель просил её принести то или другое, то она мигом слетает вниз, в кухню, принесёт и снова стоит в дверях, прижавшись к косяку. Она всё смотрит на Утёсово и улыбается. А Бабель говорит, «Леонид Осипович, когда вы приходите, у нашей Шуры появляется столбняк, отодрать её от дверного косяка просто невозможно». Бабель писал предисловие книги Утесова «Записки актера», но после ареста Бабеля его сняли. Впервые предисловие было опубликовано в книге Утесова «Спасибо сердце» в 1976 году. Бабель часто говорил про себя, что он самый веселый человек из членов Рабиса. Веселье он придавал большое значение. Поздравляя кого-нибудь с Новым годом, он мог написать «Желаю вам веселья, как можно больше веселья, важнее ничего нет на свете». Как-то Бабель написал матери и сестре в Бельгию, поздравляя их с Новым годом, следующее. С Новым годом поздравляем, много кое-чего желаем, денежные отношения, как себе мы вам желаем. Пусть на людей, болячки, а на вас хорошее настроение нападает. Божья помощь, здоровье, материальное положение получаем, танцеваем, выпиваем, ладоши плескаем. Янкелевич, местечко с гурицей. Бабель любил жизнь и считал, что человек рождается для веселья и наслаждения жизнью Любил смешные ситуации, сам их придумывал и при этом очень веселился Иногда своими розыгрышами ставил людей в неловкое положение Как-то раз за столом, где сидела его родная тетя, зубной врач, очень серьезная и воспитанная дама Один из гостей рассказал, что во время революции, скрываясь от преследований, он был вынужден ночевать даже в публичных домах Бабель вдруг говорит, «Знаю, моя тетя содержала такой дом в Одессе». Что было с тетей? Она немела, все лицо покрылось красными пятнами. «У меня в гостях школьная подруга из Сибири. Вдруг входит Бабель и садится на стул. Поговорил с нами, посмешил нас, а потом встал и начал пятиться задом к двери. Мы с изумлением на него смотрим, а он говорит, «И «Извините, но я не могу повернуться к вам спиной, у меня сзади большая дыра в брюках». Так и выпятился из комнаты». В 1938 году в Киеве Бабель был приглашен на обед к своему школьному товарищу Мирону Наумчу Беркову. После обеда, как рассказывала мне вдова мирон Наумча, Клавдия Яковлевна, мужчины пошли в спальню отдохнуть. Потом пили чай, и уже вечером хозяева решили проводить Бабеля до гостиницы, где он жил. Шли, разговаривали, у гостиницы остановились и стали прощаться. И вдруг, рассказывает Клавдия Яковлевна, я вижу, что через руку Бабеля перекинута какая-то одежка, а на ней что-то блестит. Присматриваюсь и узнаю знакомую пуговицу. Бабель, это же мое платье. А Бабель говорит, у меня, знаете ли, есть тут одна дама, она все время требует от меня подарков, а так как денег у меня нет, я решил подарить ей это платье. Платье висело в спальне, и как-то Бабель сумел его оттуда вытащить в переднюю комнату и захватить с собой так, что хозяева не заметили. Клавдия Яковлевна отобрала у Бабеля свое платье, и они долго смеялись над его проделкой. Такие проделки Бабель позволял себе часто, и чем неправдоподобнее выглядела его выдумка, тем было смешней. Свою мать мог представить кому-нибудь «а, это моя младшая сестра», а сестре сказать «а, это наш недоносок». Писатель Гехта представил Есенину как своего сына. Бабель любил разыгрывать людей, сам играл при этом разные роли. То хромого, то скупого, то больного. Если играет роль больного, то начинает стонать на разные лады. Я бегаю в его комнату, обеспокоенная, а он, постанав при мне, еще некоторое время вдруг рассмеется и скажет «Я разыгрывал перед вами еврейские стоны». Играя роль скупого, он не брал в трамвае билета и выпрыгивал на ходу. При появлении контролера мне приходилось выпрыгивать за ним. Мог попросить едущую с ним даму купить ему билет, так как якобы у него совершенно нет денег. Бабель любил говорить о себе. «Я человек суеверный. Я от многих людей слышала, что сейчас же возвращался домой, если черная кошка перебегала ему дорогу и не уходил из дома, если кто-то из домашних спрашивал, куда он идет». «Свидетельницей таких возвращений я не была. На перилах лестницы в нашей квартире висела подкова. Зачем это?» «Спросила я». «Это приносит счастье», — ответил Бабель, улыбнувшись. По его луковой усмешке я понимала, что это была только игра в суеверие, которая его забавляла. Как-то в выходной день, наверное, в 37-м году, Бабель сказал мне, «Сегодня дома не обедаю. Обедаю в ресторане с Любовью Михайловной Иренбург. Иренбурги часто кормили меня в Париже. Я спросила Бабеля, сколько у него денег. Он вытащил бумажник и, заглянув в него, ответил, 100 рублей». Я сказал что этого мало для того, чтобы угостить такую даму, и дала ему еще 100 рублей». Продолжение этого эпизода мне позже рассказала сама Любовь Михайловна. Она жила тогда в гостинице, и Бабель ни за что не хотел туда за ней заходить. Он назначил ей свидание на улице за углом и повел в ресторан гостиницы «Москва» на площади Революции. Когда они сели за столик, Бабель взял карточку, меню и спросил, «Икры хотите?» Она ответила, «Нет». «Семги хотите?» «Нет». «Пирожных хотите?» «Нет». Бабель предлагал ей самые дорогие блюда и вина, а она отказывалась. Заказали мало, что-то из не очень дорогих блюд, а после обеда Бабель ей сказал, «Сразу видно, что вы хороший товарищ. Другая бы потребовала от меня икры, и семги, и крабов, и тортов, и мороженого, а вас накормить стоило совсем недорого». Действительно ли Бабель боялся заходить в гостиницу, где в 1937 году, конечно же, велось наблюдение за каждым приходящим туда, или он разыгрывал перед любой Михайловной роль трусливого Бабеля? Думаю, что второе. О Бабеле часто распространялись легенды, например, одна из них о работе в Петроградском ЧК, другая о телефонном звонке Сталина Бабелю домой. Были и другие. Мне не раз приходилось слышать, что Бабель будто бы встречался у Горького со Сталиным, или же что он с Горьким ездил к Сталину в Кремль. Мне Бабель никогда об этом не говорил, а вот придумать беседу со сталиным и весело рассказать о ней какому-нибудь доверчивому человеку – это он мог. Так, видимо, родились легенды о том, как Сталин, беседуя с Бабелем, предложил написать о себе роман, а Бабель будто бы сказал – подумаю, и ось, Виссарионович, или о том, как Горький в присутствии Сталина якобы попросил Бабеля, только что вернувшегося из Франции, рассказать о ней, как Бабель остроумно и весело рассказывал. А Сталин с безразличным выражением лица слушал и потом что-то произнес не впопад. Никакого звонка от Сталина или встречи с ним у Бабеля, конечно же, не было. Но при таких разговорах он ничего не опровергал, наоборот, мог и сам кое-что добавить. Наверное, когда-нибудь найдутся документы, подтверждающие его поступление в иностранный отдел ЧК в Петрограде, где он проработал несколько месяцев в 1918 году. Но дело-то в том, что иностранный отдел в легендах не упоминался, а только просто Чека. Велись разговоры о том, что Бабель спускался в подвал и присутствовал при расстрелах. Самое интересное, что Бабель никогда этого не опровергал, опровергать не пытался, а просто с таинственной улыбкой молчал. Он любил мистификации и сам их придумывал. Это его развлекало. Некоторые исследователи Бабеля считают, что в 1930-е годы он писал роман о Чека. И я могу поверить даже в то, что он сам подтверждал такие слухи, но я от него ничего подобного не слышала. Правда, Бабель не любил рассказывать о своих литературных делах и планах, но все же, если бы такой роман писался, за пять с половиной лет ошей совместной жизни он мог бы как-нибудь проговориться. Вероятно, Бабель работал на этой темой, но только в 1920-е годы. Жизнь наша в Москве протекала размеренно. Я рано утром уходила на работу, пока Бабель еще спал. Встав, пил крепкий чай, который сам заваривал, сложно над ним колдуя. В доме был культ чая. Первач, первый стакан заваренного чая. Бабель редко кому вступал. Обо мне не шла речь. Я была к чаю равнодушно и оценила его много позже. Но если приходил уж очень дорогой гость, Бабель мог уступить ему первый стакан со словами «Обратите внимание, отдаю вам первач». Завтракал Бабель часов в 12 дня, а обедал часов в 5-6 вечера. К завтраку и обеду очень часто приглашались люди, с которыми Бабель хотел повидаться. Но мне приходилось присутствовать при этом редко, только в выходные дни. Обычно я возвращалась с работы поздно, в метропроекте засиживались, как правило, часов до 8-9. С работы я часто звонила домой, чтобы узнать, всё ли благополучно, особенно после рождения дочери. Я спрашивала, «Ну, как дома дела?» На что Бабель мог отвесить «Дома всё хорошо, только ребёнок ел один раз». «Как так? Один раз, с утра до вечера». Или о нашей домработнице Шуре. «Дома ничего особенного. Шура на кухне со своей подругой играет в футбол, грудями перебрасываются». Иногда Бабель сам звонил мне на работу и, подошедшему к телефону, говорил, что «звонят из Кремля». «Антонина Николаевна, вам звонят из Кремля», — передавали мне почти шепотом. Настораживалась вся комната, а Бабель весело спрашивал. «Что, перепугались?» Бабель не имел обыкновения говорить мне «останьтесь дома, не уходите». Обычно он выражался иначе. «Вы куда-нибудь собирались пойти вечером?» «Да, жаль». Сказал он однажды. «Видите ли, я заметил, что вы нравитесь только хорошим людям, и я по вас, как по лакмусовой бумажке, проверяю людей. Мне очень важно было проверить, хороший ли человек Самуил Яковлевич Маршак. Он сегодня придет, и я думал вас с ним познакомить». Это была чистейшей воды хитрость, но я, конечно, осталась дома. Помню, что Маршак в тот вечер не пришел, и проверить, хороший ли он человек, бабелю не удалось. Иногда он говорил, «Жалко, что вы уходите, а я думал, что мы с вами устроим развернутый чай». Развернутым у Бабеля назывался чай с большим разнообразием сладостей, особенно восточных Против такого предложения я никогда не могла устоять Бабель сам заваривал чай, и мы садились за стол Настоящего чаепития теперь не получается, говорил Бабель Раньше пили чай из самовара, и без полотенца за стол не садились полотенце чтобы пот вытирать К концу первого самовара вытирали пот салба А когда на столе появлялся второй самовар, то снимали рубаху Сначала вытирали пот на шее и на груди, а когда пот выступал на животе, вот тогда считалось, что человек напился чаю. Так и говорили, пить чай до бисера на животе. Пил Бабель чай с ломтиками антоновского яблока, любил также к чаю изюм. Часто бывал он в народных судах, где слушал разные дела, изучая судебную обстановку. Летом 1934 года он повадился ходить в женскую юридическую консультацию на Солянке, где юрисконсультом работала Спиранская. Она рассказывала, что Бабель приходил, садился в угол и часами слушал жалобы женщин на своих соседей и мужей. Я запомнила приблизительное содержание одного из рассказов Бабеля по материалам судебной хроники, которые он мне прочел. Это рассказ о суде над старым евреем-спекулянтом. Судья и судебные заседатели были из рабочих, без всякого юридического образования, неискушенные в судопроизводстве. Еврей же был очень красноречив. В этом рассказе еврей-спекулянт произносил такую пламенную речь в защиту советской власти и о вреде для нее спекуляции, что судьи, словно загипнотизированные, вынесли ему оправдательный приговор. Однажды с какими-то знакомыми Бабеля, журналистами из Стокгольма, приехал в СССР молодой швед Скуглер Титстром. Его нельзя было назвать даже блондином, до того он был беловолос, высокий, с розовым лицом и из желто-белыми, как седина волосами. Журналисты сказали Бабелю, что Скуглер приехал как турист, но, придерживаясь коммунистических взглядов, хотел бы остаться в Советском Союзе. Бабель почему-то оставил его жить у нас и бросил на мое попечение. Молодой человек целыми днями сидел в комнате, читал и записывал что-то в толстые в черной клеенке тетради. Однажды я спросила, что он пишет. Оказалось, что он по-русски конспектирует труды Ленина. Русский язык он учил еще в Стокгольме, а говорить по-русски научился уже в СССР. Бабель рассказал мне, что Скуглер происходит из богатой семьи. Его старший брат – крупный фабрикант. Примечание. Значительно позже я узнала, что брат Скуглера работал инженером и не был богат. Конец примечания. Но Скуглер увлекся марксизмом и отказался от унаследованного богатства. Он ненавидит своего брата-эксплуататора, приехал к нам изучать труды Ленина и хочет жить и работать в СССР. «Прям не знаю, что с ним делать», — сказал Бабель. Он несколько раз продлевал шведу визу, упрашивая об этом кого-то из своих влиятельных друзей. Скуглер очень легко краснел по каждому поводу. Заметив это, Бабель мог подшутить над ним, за обедом при все вдруг сказать, «Вот Скуглер не успел приехать, а уже влюбился в Антонину Николаевну». И без того розовое лицо Скуглера заливалось краской, которая просвечивала даже между его белых волос. А бабель был доволен и мог еще добавить ничего удивительного и не вы один все в нее влюбляются да уж утешил человека мне пожал к скулеры я сердился на бабели за такие шутки тем более что правда в этих словах не было никакой Вскоре Скуглер, познакомившись с какой-то невзрачной девушкой с ощербинками на лице и черной челкой, влюбился в нее. Мы с Бабелем видели их как-то вместе на айподроме. Затем эта девушка изменила Скуглеру, и он сошел с ума. Помешательство было буйным, его забрали в психиатрическую лечебницу. Бабель нанял женщину, которая готовила Скуглеру еду и носила в больницу. Сам Бабель тоже часто навещал его. Как-то раз приходит он из больницы и говорит... «Врачи считают, что Скуглер не излечим. Придется вызывать брата». Брат приехал вместе с санитаром. Санитар был одет так, что мы сначала приняли его за брата-фабриканта. Скуглера надо было сначала забрать из больницы, потом привести на вокзал и посадить в международный вагон. Опасен был путь пешком от машины до вагона. Бабель предложил мне пройти со Скуглером этот путь». Санитар должен был ждать его в купе, брат ходился и в другом купе этого же вагона, до времени ему не показываясь. Я волновалась ужасно, не шутка, вести под руку буйного сумасшедшего. Скуглер вышел из машины, я взяла его под руку, он был весел, рад встрече, спрашивала о моей работе, так болтая мы потихоньку дошли от вагона и вошли в купе. Я и Бабель попрощались с ним, просили писать, все сошло благополучно, а позже Бабель узнал и рассказал мне. Когда поезд тронулся, и брат вошел к Скуглеру в купе, тот на него набросился, буйствовал так, что разбил окно. Пришлось его связать и так довести до Стокгольма. Там его поместили в психиатрическую лечебницу. А примерно через месяц Бабель стал получать от Скуклера письма, в которых он писал о своей жизни в лечебнице, о распорядке дня, о том, какие кинокартины он смотрел. Подписывался он всегда так. «Ваш голубчик Скуклер». Дело в том, что когда он жил у нас, Бабель за обедом часто говорил «Голубчик Скуклер, передайте соль или что-нибудь». Такое в этом же роде. Через несколько месяцев Скуглер совершенно вылечился. и Его отпустили домой. Он тут же записался в интернациональную бригаду и уехал воевать в Испанию. Спустя, может быть, месяц после этого Бабель вошел ко мне в комнату с письмом и газетной вырезкой. «Скуглер», — сказал он, — «погиб в Испании как герой. Франкисты окружили дом, где было человек сто республиканцев, и Скуглер гранатами расчистил им путь к бегству, а сам погиб. Так написано вот и... испанской газете.